Глава пятьдесят Спустя еще часа три Стэн решил, что с него достаточно, и пора искать место для ночлега. Идти он больше не мог, да и Джема, находившаяся у него на спине весь день, здорово ему приелась. Видно, у нее было сотрясение мозга, и в один прекрасный момент ее вырвало прямо на затылок. Тогда Стэн только удивился, как не убил ее. Ночевать Стэн решил на дереве. Исходя из того, что у него не было ни оружия, ни генератора, это было самое безопасное место. Выбрав подходящее дерево с низкорастущими ветками, Стен влез сам и втащил на дерево Джему. Несколько раз она на короткое время приходила в сознание, но толк от нее по-прежнему было мало, хотя она, по крайней мере, не просила пить и есть. Привязав ее к ветке дерева так, чтобы она не свалилась, Стен устроился сам и принялся дожидаться, когда пройдет ночь, и он снова сможет тронуться в путь. Дойдет ли он завтра до корабля, Стен не знал но у него возникло странное ощущение, что местность ему это знакома, да и дерево, на котором он сидит, тоже. Это, конечно, был бред, и Стэн, прекрасно понимая это, все же пожалел, что это не то дерево, которое ему померещилось. Стараясь устроиться поудобнее на крайней неудобной ветке, Стэн в конце концов положил голову на скрещенные ноги Джемы. Она была крепко привязана, и ей в любом случае не грозило свалиться с дерева вместе с ним. Но сказать, что Стэн после этого уснул, значит погрешить против истины. Да и как он мог уснуть, если то одна, то другая нога время то времени сползала с ветки, грозя нарушить установленное Стэном равновесие? Когда это происходило, он цепко хватался за джем и негромко чертыхался. В общем, это был не сон, а сплошное мучение. И Стен, можно сказать, несказанно обрадовался, когда ночь закончилась, и на небе снова взошло солнце. Но еще до восхода солнца он уже был на земле и привязывал к своей спине Джему. Она все еще была жива, но по-прежнему без сознания. Впрочем, Стэн перестал обращать на нее внимание и относился к ней приблизительно так же, как черепаха к своему панцирю, от которого ей никуда не деться при всем ее желании. Проверив надежно ли закреплена Джема, Стен соориентировался на местности и снова тронулся в путь. Охотник, как и раньше, неотступно следовал за ним и телепатическими ударами, Расчищал дорогу как ему, так и себе. В общем-то, переход был довольно сносным. Стэн даже начал подумывать, что чего доброго он и вправду доберется до корабля. «А неплохо бы, совсем неплохо!» — мечтательно пробормотал он, облизывая пересохшие губы. «Ты как думаешь, охотник?» — спросил он, обращаясь к своему безмолвному спутнику. «Молчишь?» «А жаль!» — Стэн вздохнул и, что-то бормоча себе под нос, прибавил шаг. Сколько он так шел, Стэн не знал и если бы его хоть кто-нибудь спросил об этом, он затруднился бы ответить. Вместо времени он часто машинально подсчитывал разнообразных животных, которые время от времени то с одной, то с другой стороны падали с деревьев. Охотник свое дело знал и не пропускал никого. Особенно он уделял внимание наземным тварям, вроде кусочков коры или двуножек. Убивал он их на удивление легко, даже не представляя себе, какую смертельную опасность они таят для его хозяина, то есть стены Сам Стэн давно уже перестал обращать на все это внимание, и только-то и думал, как бы ему не упасть. Но он не упал и продолжал размеренно продвигаться вперед, останавливаясь временами для того, чтобы передохнуть и проверить ремни, которыми была привязана Джема. Так длилось бесконечно. По крайней мере, так казалось самому Стэну, и он уже собирался подыскать подходящее дерево для ночлега, когда самым неожиданным образом вышел к месту падения грузового отсека. «Ничего себе!» — охрипшим голосом пробормотал он и повертел головой. Нет, ему не мерещилось. Планетарный катер, флайгравы, разбросанные контейнеры никуда не исчезли и продолжали оставаться на своих местах, как и сам грузовой отсек. Достигнув ближайших контейнеров, он развязал ремни и осторожно пустил джему на обшивочный лист. Затем торопливо принялся срывать крышки контейнеров. Стэн искал воду. Сбив крышку на верность шестого контейнера, Стэн увидел ровные ряды банок. Схватив две из них, он мигом открыл одну и одним махом вылил содержимое в горло. Чуть не захлебнувшись, Стэн откашлялся и вытер мокрый подбородок. «Отлично!» — выдохнул он и принялся искать еду. Попутно он выпил еще одну банку напитка. Поиски еды вскоре венчались успехом, и Стэн, сидя на каком-то покосившемся ящике, наспех сделал несколько бутербродов. Как он их наспех сделал, так и наспех съел. После этого он отыскал снаряжение их экспедиции и вооружился чуть ли не до зубов. «Охотник!» — громко позвал он, с довольной улыбкой, поигрывая бластером. «Похоже, мы и на этот раз выпутались!» — добавил он, самодовольно глядываясь по сторонам. Плечи Стена как-то само собой распрямились, и он снова начал интересоваться жизнью. Порывшись еще некоторое время в груди разбросанного груза, Стена отыскал портативный кип-диагност, который был законсервирован и защищен собственным полем. Убедившись в его работоспособности, Стена отыскал также медсинтезатор и подключил его к кип-диагносту. Проверив эффективность подобной системы на себе и, сняв с ее помощью слабость и усталость, Стэн осторожно перенес Джему и подключил ее к кип-диагносту. Окутав ее нейрами, кип-диагност занялся обследованием, и вскоре на дисплее компьютера появилась первая информация. Состояние Джемы было тяжелым, но шансы на спасение были довольно высокими. Прочитав это сообщение, Стэн удовлетворенно кивнул головой и нажал на клавиатуре компьютера несколько кнопок. Теперь кип-диагност компьютера могли обходиться без него. Информация по прямому каналу с кип поступала на компьютер. Тот ее анализировал и отдавал команды на синтезирование того или иного медпрепарата. Когда нужное лекарство было готово, компьютер проверил заданную формулу и только затем разрешал кип-диагносту вводить синтезированное лекарство в организм Джемы. В общем, за ее жизнь беспокоиться не следовало, и Стэн с помощью найденного генератора принялся возводить силовой купол. Пока Джема была подключена к кип-диагносту, находясь одновременно под наблюдением и лечением, Стэн не мог ее переносить. По крайней мере, на протяжении ближайших дней. Потом он, конечно, перенесет ее в планетарный катер и выйдет на орбиту планеты. Теперь это имело смысл. Когда он и Джема были под защитой генератора, Стэн связался с висящим все это время на орбите ретранслятором и получил от него сообщение, что какой-то корабль принял сигнал бедствия и спешит им на помощь. Это была хорошая новость, и Стэн подумал, что желать большего он и не мог все эти дни. Похоже, что приключениям на этой планете близится конец.